Глава 11. Затишье. Война затягивалась. Рассказывали, будто Николас утверждал, что она обойдется, по крайней мере, в 300 миллионов, пока ее доведут до конца. Подоходный налог грозил чрезвычайно повыситься. Зато теперь они получат за свои денежки Южную Африку раз и навсегда.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 В сущности, настроения Англии можно было уподобить карте Тимоти, на которой теперь наступило затишье, потому что Тимоти больше не переставлял флажков, а сами они не могли двигаться ни взад, ни вперед, как бы им подобало. Затишье чувствовалось не только здесь. Оно захватило форсайтскую биржу и вызывало чувство всеобщей неуверенности относительно того, что же будет дальше. Объявление в столбце браков в Таймсе Джолион Форсайт с Рен, единственной дочерью покойного профессора Эрона, вызвало сомнение, правильно ли была названа в газете Рен. Но, в общем, все почувствовали облегчение, что не было напечатано Ирен, бывшая жена. Или разведенная жена Сомса Форсайта. Можно даже сказать, что отношение семьи к этой истории... С самого начала носило возвышенный характер. Как говорил Джеймс, дело сделано, и нечего волноваться. Что проку признавать, что это была, как теперь принято выражаться, прискверная история. Но что будет теперь, когда Сомс и Джолион оба снова женились? Это вот очень интересно. Говорили, что Джордж держал с юстосом Пари, что маленький Джолиан появится раньше маленького Сомса. Джордж такой комик. Рассказывали еще, что у него было Пари с Дарти, доживет ли Джеймс до 90 лет, хотя кто из них держал за Джеймса, неизвестно. Как-то в начале мая заехала Уиннифрид и рассказала, что Вэлл ранен в ногу пулей на излете и теперь выбыл из строя. За ним ухаживает его жена. Он будет чуть-чуть прихрамывать, но это даже не будет заметно. Он просит дедушку купить ему там участок земли и ферму. Он хочет разводить лошадей. Отец Холли дает ей 800 фунтов в год. Они будут жить вполне обеспеченно. Потому что Вэлу дедушка обещал давать 500. Что же касается фермы, он заявил, что не знает, ничего не может сказать. Он не хочет, чтобы Вэл бросал деньги на ветер». «Но вы посудите сами», — сказала Уиннифрид. «Должен же он что-нибудь делать». Тетя Эстер высказала мнение, что дедушка рассуждает правильно. Потому что если он ему не купит фермы, то, во всяком случае, это ничем дурным не кончится. «Но Вэл любит лошадей», — сказала Уиннифрид. «Это было бы для него таким подходящим занятием».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 Тетя Эстер согласилась, что, разумеется, было бы очень мило, если бы он нашел себе занятие. Только такое, чтобы не было никакого риска. Конечно, если бы у них не было денег. Вот Тимоти тогда как хорошо поступил, что вышел из дела. Тетя Джули поинтересовалась, что говорит об этом Монтегю. Винифрид промолчала, потому что Монтегю только и сказал, подожди, пока умрет старик.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 «Что думает об этом, дорогой Сомс? Ему так всегда хотелось сына, это я по секрету знаю. Но он его скоро и получит, если ничего не случится», — сказала Уинифрид. Тетя Джули посмотрела на нее восхищенным взглядом. «Какое счастье!» — сказала она. «Когда же?» «В ноябре. Такой счастливый месяц!» Но ей бы хотелось, чтобы это было пораньше, а то Джеймсу уж очень долго ждать в его возрасте. Ждать. Им было страшно за Джеймса. Но сами они так к этому привыкли. По правде сказать, это было для них большое развлечение. Ждать Таймс, когда можно будет его прочесть. Племянника или племянницу, которые зайдут навестить и развлечь их. Известия о здоровье Николаса, о решении Кристофера, который собирается поступить на сцену, каких-нибудь новостей о рудниках племянника мисс Маккендер, доктора Кестер из-за того, что она очень рано просыпается, книг из библиотеки, которые всегда у кого-нибудь на руках, неизбежной простуды Тимоти, хорошего тихого дня, да не очень жаркого только, чтобы им можно было погулять в Кенсингтонском саду.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 медленно пережевывать в старенькой памяти мелкие радости и огорчения, и надежды крошечного семейного мирка. Так терпеливо жуют жвачку коровы на своем привычном лугу. А это новое событие! Уж как его будет приятно ждать! Сомс всегда был их любимцем. Он им дарил картины и чуть ли не каждую неделю навещал их, чего им теперь так не хватало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 а Смизер не раз говорила им, что ей случается подбирать книги с полу, когда она подметает его комнату. Ну, конечно, все-таки им казалось, что на небе вряд ли они будут чувствовать себя так уютно, как в этих комнатах, где они с Тимоти так давно живут ожиданием. В особенности тетя Эстер терпеть не могла думать о чем-нибудь утомительном. Всякая перемена, или вернее мысль о какой-нибудь перемене,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 Несколько задетые тем, что их подарки не были удостоены особого упоминания, они каждый год забывали, что Джеймс терпеть не может подарков. «Швыряют деньги по пусту, так он выражался. Были в страшном восторге. «Значит, Джеймс в хорошем настроении, а это для него так важно!» И они стали поджидать Уиннифрид. Она приехала в четыре часа и привезла с собой им от жены Мотт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 И лучше не будем говорить об этом». И, повернувшись к Виннифрид, она спросила, как поживает Монтегю. Вечером, когда они ждали обеда, она тихонько сказала. «Я велела Смизер подать пол бутылки сладкого шампанского Эстер. Я думаю, нам нужно выпить за здоровье дорогого Джеймса. И за здоровье жены Сомса. Только пусть это будет наш секрет. Я просто скажу».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 Вечером в постели, взволнованная и слегка разгоряченная шампанским и этим секретным вторым тостом, она лежала, держа открытый молитвенник и устремив глаза в потолок, освещенный желтым светом ночника. Малютки! Как это приятно для всех! И она была бы так счастлива увидеть дорогого Сомса счастливым. Но, конечно, он теперь счастлив, что бы там ни говорила имаджин.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 Как бывало, Роджер качал ее, пока она не падала кувырком. Ах, боже мой, как давно это было! А было! В доме отца моего обителей много. Легкий скребущий звук донесся до ее слуха. Но это не мыши, как-то машинально подумала она. Шум усиливался. Ну, конечно, мыши. Как нехорошо со стороны Смизер утверждать, что у них нет мышей. Не успеешь опомниться, как они прогрызут обшивку. А тогда придется звать плотников. Это такие разрушители?» И тетя Джули лежала, медленно вводя глазами по потолку, прислушиваясь к этому легкому скребущему шуму и ожидая сна, который избавит ее от него.